об эсфире и персидском царе Артаксерксе, воплотившие идею самопожертвования во имя мира. В испанской балладе фейтвангер внешне особенно бережно обращается с историческим материалом. Герои его романа — дети своей страны и эпохи. События прошлого излагаются почти без отступления от фактов. Точен и ярок язык, оживающий на страницах книги. Любовная интрига, лежащая в основе сюжета, потребовала особых изобразительных средств. На смену тяжеловесной эпичности Иудейской войны приходит новая художественная структура, где действие концентрируется вокруг одной линии персонажей немцев многочисленны. Испанская баллада, очевидно, самый поэтичный роман во всем творчестве писателя. Недаром в нем присутствуют стихи, стилизация под испанские народные романс Как всегда у Фейхтвангера, основной сюжетной линии содержание отнюдь не исчерпывается. Писатель остается верен главной теме своего творчества — истории человечества в моменты крутых ее поворотов. Его сюжет не ограничен конкретным временем, он ценен своей аллегоричностью, протяженностью от прошлого к современности. Обратимся к историческим фактам, положенным в основу романа. Действие его происходит в Испании в эпоху раннего средневековья. Пиренейский полуостров стал тогда ареной борьбы между христианами и мусульманами, ареной крестовых походов. С конца V века до 711 года, когда в Испанию вторглись арабы под предводительством Тарик бен Саида, эта территория почти целиком находилась под властью Вестготов. Установление арабского господства над христианскими королевствами облегчалось тем обстоятельством, что местное население было ожесточено против прежних властителей, и ворота многих городов сами открывались навстречу новым завоевателям. В 713 году, после нескольких крупных побед над Вестготами, в Толеду была официально провозглашена власть арабского халифата. В 758 году арабы создали на территории Испании Кордовский Эмират, позже преобразованный в халифат, имевший статус независимого исламского государства. Власть халифата распространялась практически на все области Пиренейского полуострова, за исключением небольших христианских государств в Астурии и стране басков, а также созданной Карлом Великим испанской марки. Первые века арабского владычества над Пиренейским полуостровом отмечены быстрым экономическим и культурным ростом покоренных государств под влиянием высокоразвитой культуры завоевателей арабов. Кордовский халифат проявлял политическую дальновидность, выражавшуюся в расовой и религиозной терпимости к завоеванным народам. Это было на руку новым хозяевам, взимавшим налоги со всего немусульманского населения, перешедшие в мусульманство от этого налога освобождались. Областям, где жило преимущественно христианское и еврейское население, была предоставлена относительная самостоятельность. Прежде, во времена Вестготов, положение евреев было крайне тяжелым. Они были лишены всех прав, подвергались постоянным преследованиям и насильственной христианизации. Так, в 694 году Толецкий собор обвинил их в подготовке мятежа против власти вестготов и подверг гонениям великое множество еврейских общин. В мусульманской Испании еврейское население, между тем, начало играть существенную роль в экономической и культурной жизни – На страницах романа читатель встретит имена знаменитых еврейских ученых и поэтов раннего Средневековья Моисея Маймунида, Соломона Габрироля и Ягуды Галеви. Эпоха Кордовского халифата — время наивысшего расцвета страны под властью арабов. В 1034 году халифат был разорен и распался на ряд независимых королевств которые были объединены в 1090-1103 годах аль-Муравидами, выходцы из Северной Африки, фанатичные последователи ислама. Затем аль-Мохадами, также арабами, из Северной Африки, против которых и выступает Альфонсо VIII, герой романа Фейхтвангер. Распад кордовского халифата – Положил начало реконкисти, обратному завоеванию страны у арабов. Время правления Альфонса VIII короля Кастилия в 1158-1214 годах